Глава восемнадцатая. Первым моим порывом было кинуться в бой. А что? Всего дюжина вампиров. Неужели не справимся? Раскидать их нам не составит труда. Потом пробиться до портала и свалить отсюда. Наверное, я бы так и сделала. В руках уже начал сам собой формироваться энергетический шар, когда кто-то резко толкнул в плечо. Не поняла. Оказалось, это Кир. Причем, Простым толчком он не ограничился, а как клещ вцепился в руку. Стоящий напротив дед тоже качал головой. Неужели предлагают сдаться? Лично я сильно сомневалась, что из темницы нам будет проще сбежать. Закроют в антимагической камере и все. Но раз дед с Киртаном считают, что так правильно, то придется починиться, Хотя остальные ребята были согласны со мной. Во, нас... Уже вертел в пальцах тонкие иглы, а у Эрлина глаза стали темнеть. Молодой человек, дед заговорил совершенно спокойно. Вы понимаете, что сейчас голословно и бездоказательно обвиняете представителей высшей аристократии Розы? Вы осознаете, что после такого мы имеем право на ответные меры? Доказательства у нас есть, усмехнулся Харвас а остальные будут найдены во время проведения расследования. Но если уж так выйдет, что вас кто-то подставил, на губах появилась глумливая усмешка, то, конечно, я лично извинюсь. — Одними извинениями вы не отделаетесь, — рыкнул Кэр. — Да ты что, мой повелитель, лежит при смерти. Есть улики, указывающие на вашу причастность. Я выполняю свой долг. Вы пока не представили ни одной улики. — возмутился Кэр. — И по праву лорда я требую их озвучить. А конкретно вы вообще с первой минуты вели себя неадекватно. Может, скажете, что вы провицателем подрабатываете? — По праву, наместника, я могу задержать вас на трое суток без объяснения причин. — Наместника? — насторожился дед. — Вы назначены наместником? — Ни княгини, ни дочь, ни один из трех первых. — Именно я! — вскинул голову вампир и победно осмотрел собравшихся. — Докажите. — Вот! — и он протянул руку. Честно говоря, я понятия не имела, на что смотреть. Обычная рука, бледная разве что. На внутренней стороне запястья, укусы, царапины в виде руны, власть. И что это причина считать его наместником? Кажется, в реальности сомневалась не только я. При всем моем уважении авир прищурился, но это недостаточное доказательство. Во-первых, никто из нас не является вассалом князя, ни даже чистокровным вампиром, чтобы подтвердить, что это действительно его укус. Во-вторых, даже если это его знак, где гарантия, что руна власти была нанесена им, а не вами, Может, князь пытался вас убить, а вы, защищаясь, подставили руку? В-третьих, насколько мне не изменяет память, этот архаический способ передачи власти должен быть еще подтвержден правом и условием». По мере того, как говорил дед, улыбка с губ Харваса медленно сходила. Под конец он уже вообще не улыбался, а, прищурившись, неотрывно и пристально смотрел деду в глаза. И, наконец, если его светлость без сознания, то как он мог оставить вам этот знак? Получается, что он был в себе, и именно вы последним видели князя живым и здоровым. Это гнусные инсинуации, которые ничем вам не помогут. Стража подчиняется мне, и закончим на этом. Взять их! Поскольку дед еще раз качнул головой, а Кир все так же держал меня за руку, Дальше все прошло вполне ожидаемо. На нас толпой кинулась стража, нацепив на каждого антимагические браслеты и под конвоем повела в подвал. Смысла действа, а точнее бездействия, я не понимала, но смирилась. В конце концов, может, у них есть план, о котором я не знаю, так что лезть с инициативами не буду. Я терпела, пока нас вели в камеру, терпела, пока распихивали по одному в казиматы. Терпела, пока закрывали на замок, и даже когда стража встала у дверей и замерла. Подойдя к двери, глянула сквозь крошечное зарешоченное окно и, наконец, не выдержала. «Ну теперь мне кто-нибудь объяснит, почему мы позволили засадить себя в камеру!» Громко крикнула, зная, что друзья меня услышат. И действительно, одновременно раздались приглушенный смех ребят и возмущенные выкрики стражи. «Имей терпение, ты, Елисан, имей терпение!» С каким-то непонятным намеком крикнул из соседней камеры дед. «И попытайся отдохнуть, силы тебе понадобится. «Как скажешь!» Пробормотала и тут же отпрянула от двери, когда один из вампиров с силой стукнул рукояткой кинжала по окошку. «Молчать!» «Как скажешь!» Повторила и отошла от двери. Понять смысл происходящего я так и не смогла, но деду верила. Отдыхать так отдыхать. У дальней стены стояла узкая койка, на которую и прилегла. На мгновение показалось, что деревяшка подо мной рассыплется, но, вопреки опасениям, шаткая конструкция устояла. А вот Эрлину, судя по грохоту и возмущенному бормотанию, повезло меньше. Под нашим мишкой эта пародия на койку развалилась. Ждать пришлось недолго. Окон здесь не было, но по внутреннему ощущению время близилось к полуночи. Я успела подремать, проснуться и проголодаться. Разговаривать с ребятами не получалось. Стража тут же предупреждающий била по решетке. А когда Кэр в очередной раз фыркнул им в лицо, пустили какую-то гадость, от которой демона, судя по звукам, корежила неслабо. Больше мы не рисковали. В полночь прозвучал приказ смены караула. Ничего удивительного. Смена происходила каждые три часа. Охранять нас особого смысла не было. Все-таки из таких камер выбраться довольно трудно. А вот чтобы не позволить нам придумать какой-нибудь план, двоих стражников было достаточно. Вот и сейчас смена два на два. И нам снова даже воды не принесли. Пока что было не критично, но часов через пять пить захочется очень и очень сильно. И дед с Киром не могли этого не понимать. Леди Аларди! Леди Оларди! Сначала мне показалось, что я слышу свое имя, потом сквозь вязкую дремоту пробилась мысль, что как-то рано для слуховых галлюцинаций, и только затем я открыла глаза, чтобы увидеть в дверном окошке чье-то лицо. Подскочив в два шага, оказалась рядом, чтобы с удивлением признать в посетительнице княгиню а за ее спиной за Ирана. Леди Аларди, это ужасно! — всхлипнула женщина. — Это все Харвас! Он хочет захватить власть! Этот ублюдок, он... Вампирша пылала яростью и злостью, но при этом пыталась казаться нежной голубкой и жертвой. В итоге смотрелось странно. Еще пара минут непонятных всхлипов и причитаний, и, не дождавшись от меня ни единого комментария, княгиня продолжила. — Харвас обвинил вас в покушении на моего мужа. Он никого не пускает в его покои. Мы даже не знаем, жив он или мертв. — Ваша светлость, скорее! — раздался шепот Зайрана. — У нас мало времени. Если узнают, что вы здесь... Да — Да-да, конечно! Быстрый взгляд назад, и вишневые глаза снова уставились на меня. — Леди, вы спасли мою дочь, а я ничем не могу вам помочь. Это ужасно! И вы пришли сюда, чтобы это сказать? Скептически поинтересовалась, начиная смутно догадываться, что ждал дед. «Не совсем», — женщина нахмурилась, — видимо, ожидала от меня другой реакции. «У меня есть шанс вас спасти. Точнее, если Сабире, как первая наследница, примет власть, она сможет отпустить вас и наказать этого Харваса». «Ну, пусть сделает это, раз уж так благодарна за спасение своей жизни». — раздалось приглушенное из соседней камеры. «Вот!» — вампирша обрадованно повернула голову. «В этом и проблема. Пока магия Собире не придет в норму, она не может претендовать на престол!» «Тогда о чем может идти речь?» — фыркнул Кэр. «Восхождение уже сегодня. Если леди Алларди снимет с Собире эти чары, то все можно будет исправить!» Горячо выдохнула вампирша и просящим взглядом уставилась на меня. «Прошу вас, леди!» Княгиня, осторожно, начала, подбирая слова. Восхождение, конечно, сегодня, но до него почти несколько часов, можно сказать, почти сутки. Неужели вы считаете, что Харвас такой дурак и позволит нам провести обряд? Он же будет следить за вами. Конечно! Я все понимаю, Зайран может его отвлечь, и мы проведем обряд немного раньше, где-то после заката. Восхождение уже начинается, так что все должно получиться. Энергии не хватит, буркнул Кир. Ничего, у нас тут много заключенных, энергии хватит. Твою же, цензурных слов у меня не осталось вообще. Я чувствовала себя выброшенной на берег рыбой, которую еще и пару раз стукнули об лед. Это проклятие. Да она собралась устроить массовое жертвоприношение, чтобы добавить энергии, необходимой для ритуала, А если учесть, что восхождение – это максимально известный выброс, то потребуется десятки жертв. Нет, это единственное, что я смогла произнести. Пусть это преступники, может, даже убийцы, но не так. Не в подвале. В темноте им будут резать глотки, чтобы усилить магию. Да и нет, здесь столько убийц. Не специально же их собирали и свозили, ожидая, когда пригодятся. Вампиры казнят быстро, собирают улики, Находят подозреваемого, вызывают сиры или старшего рода, ментальное потрошение и все. Если виновен, то вампира казнят на месте. У них вообще нет такого понятия, как сидеть в тюрьме или отбывать каторгу. Картен об этом еще на пятом курсе рассказывал. Наказания бывают только трех видов – казнь, штраф и рабство. Временное или пожизненное. А в тюрьмах сидят только с момента ареста. По подозрению, до выяснения приговора. Да и мы ведь в замке, вдруг осенила меня. В замке, пусть и в тюрьме, но дворцовой. Обычных преступников здесь не держат. Для этого нормальная тюрьма есть, и никто не позволит вдруг взять и привести сюда пять десятков вампиров. А значит, те, кого она приведет, будут обычные слуги, гости, стражники. Нет, уже тверже произнесла. Я не согласна на жертвы. Ты не понимаешь. — зашипела вампирша, вмиг утратив всю обходительность. — Если Собире не станет княгиней, то и ты со своим сбродом не выйдешь. — Вот как ты заговорила, Юрая, — прошипел дед. — Сброд, я запомню, — выделил он голосом. — Запоминай, — с вызовом произнесла женщина, — и недолго тебе помнить. Думаешь, Харвас вас живыми оставит? — Да, я лично сомневаюсь, что и ты оставишь если мы станем свидетелями массового убийства ради получения наследства. Причем, заметь, убийство мирного населения. Похоже, Авир думал так же, как я. Так что, ради чего нам напрягаться? Чего ты хочешь? Гарантий, Юраем. Всего лишь гарантий. Нам власть в вашем серпентарии не нужна. Хорошо, озвучивай. Не кипятись. Во-первых, магическая клятва твоя и собери что вы никогда и никакими способами не попытаетесь причинить вред нам и нашим близким, а также что никто не попытается это сделать ради вас. Я не могу гарантировать... Не волнуйся, я сформулирую максимально точно. Дальше. За вашей семьей останется долг в три услуги. Тише, не истери. Ничего противного чести княжеского рода мы не попросим. Согласись, это еще мало за все то, что мы испытали, по вашей милости. В-третьих, вы дадите нам спокойно покинуть лед, не препятствуя никаким образом. И последнее, прежде чем проводить обряд над Соберем, мы должны оказаться рядом с Харвасом без магических кандалов. Итак, чтобы рядом было не менее десятка влиятельных вампиров. Не стражников, а советников и лордов. — Может, сразу проводить вас к порталу? — ядовито прошипела княгиня. — Мы тоже принесем клятву, что поможем. Думай, Юрая, у нас два варианта. Мы можем дождаться тебя, а можем прорваться с боем. Шансы у нас неплохие, поверь. А у тебя выразительное молчание? — Ни одного. — Как я это сделаю? — Подумай, ты всегда отличалась умом и сообразительностью. Рассмеялся дед. И в этом смехе я четко расслышала намек. Ну да, Авир оборотень старый. Многое повидал. Да, и со здешней аристократии знаком не понаслышке. Даже гадать не возьмусь, что их связывало. Не затягиваем. Харвасу надо от нас избавиться. И делать это лучше после заката, но до восхождения. После заката Харвас, как объявивший себя наместником, должен будет начать отсчет и открыть бал. Вдруг произнес «За Иран, ни к кому конкретно не обращаюсь. Если ваша светлость решит, то это идеальное время, чтобы выполнить условия. Народа будет предостаточно. Значит, у тебя целых восемнадцать часов на раздумье. Кстати, поесть нам не мешало бы. Может, подсуетишься?» Естественно, на эту реплику ответа не последовало. Раздраженно рыкнув княгиня, взметнув юбками – Ускакала к выходу, за ней последовал и за Иран со своими людьми. Напоследок успев подмигнуть деду, и мы остались одни. Ненадолго, как понимаю, а потому необходимо потратить время с пользой. Дед, чего ты добиваешься? крови. ты должна будешь вызвать Харваса. Ты уверен? Да, и... Тссс. Постарайся отдохнуть. О, гляньте-ка, о нас не забыли. Действительно. Двое стражников тащили полные подносы. На одном – небольшие кожаные бурдюки с водой и несколько зеленых листов – камики, очень сочные и бодрящие травки. На другом – горка бутербродов с вяленым мясом и сыром. Тарелок и стаканов, естественно, не было. Но мы так оголодали, что в посуде не нуждались. Время тянулось медленно. Я успела полноценно выспаться, размяться и начать обдумывать ситуацию. То, что Юрая согласится на наши условия, я не сомневалась. Дед прав. Ей действительно некуда деваться. Собире неполноценно, а, следовательно, на престол ей даже надеяться нечего. Ее мать тоже лишена всех прав, так как князь выбрал наместника. Все, что ее ожидает, это ссылка в какую-нибудь глушь, где она уже не будет представлять никакой угрозы. Никто и никогда за ней не пойдет. А вот с Ибере ситуация хуже. Не будь Харва с бастардом, князя. Ей можно было бы прочить замужество, но так как это не вариант, то у девчонки дорога одна – смерть. И счастье, если быстрая. А то, может, ее будет держать в заперти и покаплицедить кровь, чтобы активировать какой-нибудь артефакт или дезактивировать ловушку, когда свою кровь будет жалко. Хотя нет, не будет Харвас так рисковать и оставлять живого претендента на престол, раз уж от одного уже избавился. А в том, что виноват именно он в смерти предыдущего наследника, я уже не сомневалась. Когда время по моим внутренним часам перешагнуло закат, я занервничала. У меня вдруг ни с того ни с сего такой мандраж приключился, как никогда в жизни. Казалось, что я Замерла перед шагом в бездну, словно вот-вот я полечу туда, в темноту, где ждут чудовища и реликтовые твари. Время натянулось струной. Она звенела, колебалась, как на ветру, издавая тоненький и пронзительный писк, будто скулящий щенок. Тревога скрутила внутренности в тугой комок. Меня буквально тошнило, а на душе было не просто плохо, а отвратительно. Взять себя в руки не получалось. Боги, да я даже не сразу заметила, что грызун ногти, чего не случалось ни разу. Откуда это ощущение беды? Я так погрузилась в себя, что не сразу услышала посторонние звуки. Сначала шипение, а затем грохот и бряцание мечей. Подскочив с места, подбежала к двери и заметила, как четверо вампиров связывают потерявших сознание стражников. Хм, надо же, а нас охраняли не двое как мне казалось, а целая дюжина, которую сейчас новоприбывшие, судя по всему, тащили в соседнюю пустую камеру. На несколько минут вампиры пропали из виду, но затем один из них подошел к камере деда. — Я посланник лорда Зайрана. Сейчас мы отопрем ваши камеры и сопроводим в тронный зал. Не пытайтесь сбежать. — Даже не думали. — Где княгиня? — В тронном зале. — Мой сир велел передать, что клятву вы примите после. Весомо произнес вампир и замолчал, а меня так и подмывало спросить, после чего, хотя тут и так все ясно, после того, как я убью Харваса. Ваше слово, лорд, и ваших спутников, что вы направитесь с нами в тронный зал и не отклонитесь отсюда крови. Я, Осара, ты клянусь, что мы все сейчас направимся в тронный зал, где моя правнучка Тейлисан вызовет на суд крови Харваса. Мое слово — чести и восхождение свидетеля. Клянусь магией жизнью. Хорошо, лорд. Вампир удовлетворенно кивнул и принялся за дело. Не прошло и двух минут, как мы наконец-то выбрались из камер. Боги, какое счастье ощутить магию, струящуюся по венам. Это как вздохнуть полной грудью или осушить бокал родниковой воды в жаркий полдень. Правда, долго наслаждаться не пришлось. Кир, стоило ему меня увидеть, кинулся ко мне, ощупывая и осматривая каждый сантиметр. Цела. И даже отдохнула. Ты уверена? Киртан сейчас говорил не о моем состоянии, но мы прекрасно друг друга поняли. Нет, но я верю деду. Значит, так надо. Готовы? Идемте. И старший вампир первым направился к выходу. Оказалось, что за дверями Казимата дежурило еще четверо. Подстраховка. Все были молчаливы, даже угрюмы. Не разговаривали, лишь переглядывались. Впрочем, радоваться им сейчас было нечему. По сути, они совершали государственную измену, и если ничего не выйдет, то жить им оставалось недолго. И даже если кто-то и был не согласен с происходящим, перечить Сиру он не мог. А оружие? Шепотом спросила, ни к кому конкретно не обращаясь. На суде крови оружие запрещено. — ответил вампир. — Только тело, только кровь, только магия. Победите, вам оно и не понадобится. Проиграете, тем более. — Утешил, — фыркнул Кэр и тоже замолчал. — А когда уходить из вашего гостеприимного мира будем... — Вернете? — совершенно спокойно уточнил Эрлин. — Если будете, — уточнил вампир, — то да. Обнадежу, однако. Дальше шли молча. Не знаю, о чем думали остальные, Но я пыталась собраться с мыслями и силами. Суд крови. Кстати, дедуль, может, пока идем, ты объяснишь, что такое суд крови и что мне делать? Шепотом поинтересовалась, но, судя по тому, как вампиры дружно сбились с шага, меня услышали все. Суд крови. Это, собственно, суд, но решение о правой и виновной стороне выносится по результатам боя. Спокойно проговорил Авир. Но с некоторыми нюансами. Во-первых, на суд крови можно вызвать только либо членов рода, либо... Он поднял вверх палец равного. То есть, вместо меня, подхватил Кэр, так как в данный момент Харвас наместник, то вызвать его никто не может. Могут. Вдруг вклинился в беседу вампир. Княгиня. Либо княжна, как равные, оспорившие его право. Именно. Но, как ты понимаешь, Юрая не боец, а Собире тем более. Официально больше некому, кроме... Хранителя. Вздохнув, закончила. Правильно. Второе, что важно. В бою разрешено использовать только то, что дает твоя кровь. Считается, что у членов рода кровь едина. И спорт тут решают боги. Не совсем честно, но, тем не менее, кровь — это сила, скорость, магия и трансформация. Больше ничего. Ни амулетов, ни оружия, только то, что составляет, собственно, тебя самого. И третье. Суд крови — это не игрушка. Не каждый вызов принимается богами. И если ты вызвал, а боги не дали тебе разрешения, тебя убивают сразу на месте. — Что? — мой хриплый вскрик потонул в рычании Кира. — Вы охренели? Толкаете на такую родную внучку? — Успокойся, Киртан. Оборотень слегка поморщился. Я не собираюсь рисковать-то или сам. Она моя единственная родная кровь. Если она действительно хранитель, снова влез в разговор вампир, бросив на меня уже более заинтересованный взгляд, то суд состоится. Вызов хранителя — это единственный вызов, не требующий одобрения богов. Только ей сперва надо будет доказать, что она хранитель. «Как это сделать?» Устало поинтересовалась. Ну, тут два варианта. Вампир, видимо, решил лично провести ликбез. Первый. После вашего вызова активируется ресталище. И тогда, собственно, все сразу поймут, кто вы. Либо, либо вы должны будете предъявить доказательства. Например, напоить кровью сердце леота Если оно оживет, то значит вы хранитель. До этого не дойдет, уверенно заявил дед. В крайнем случае вызовем старейшин рода, а кровь тайм отдавать не будет. Ладно. Есть еще нюансы, о которых мне надо знать. Один, суд крови может касаться только особо важных задач. Признание правонаследования, право мести, свержение действующего правителя, понимаешь? То есть я должна правильно сформулировать вызов? Именно. Мы пришли. Голоса слились в один, и прежде чем я успела вздохнуть, Вампир толкнул узкую дверь, и мы вихрями вылетели наружу. Моментально раздались чьи-то крики и лязг оружия. Кто-то с силой толкнул меня вперед, заставляя буквально вылететь в коридор, где уже вовсю шла драка. Мои ребята тоже не отставали. Видимо, пытались сбросить напряжение, хотя их помощи не требовалось. Небольшой коридор, судя по отсутствию отделки и узкому проходу, предназначенный для слуг, охранялся слабо. — Всего дюжина солдат и все. — Ага, угадала. Покосившись, заметила замерших у входа в соседний зал лакеев с подносами. — Все, теперь ваша очередь. Передо мной замер старший вампир. — Это вход для слуг. За дверью тронный зал. Удачи вам. Вот и все. Кивнув, повернулась к дверям. Асмин и Эрлин, переглянувшись, встали первыми. Потом Кэр, я, Киртан и Дед очередной бой за жизнь, за будущее. Но явно не последний. Вздохнув, кивнул ребятам. Асмин улыбнулся, как будто ничего не происходило важного. Легко толкнул дверь и рыбкой скользнул внутрь. За ним тут же проследовали Кэр с Эрлином. Медлить больше было нельзя. Мрачный зал, мрачно украшенный к празднику с мрачными гостями. Ни смеха, ни улыбок. Музыканты, Пытались играть что-то легкое, но никто не танцевал. Зато на помосте, на троне князя восседал Харвас, а рядом с бледными лицами замерли княгиня с дочерью. Один миг, один удар сердца. Харвас словно почувствовал и повернул голову. Мгновение растянулось, соединив наши взгляды. Осознание, страх, ярость, азарт. СТРАЖА! Рык вампира разнесся по залу, и музыканты сбились с ритма. ВЗЯТЬ ИХ! Убийцы князя! На нас кинулась стая. Разъяренные стражники и лорды ощетинились клыками и встали полукругом, дабы не выпустить. Я успела заметить уже не белое, а серое лицо княгини, и в последний момент перед началом бойни выкрикнула: Харвас, я вызываю тебя на суд крови! Тебя как наместника и нынешнего правителя Леота, обвинившего меня и моих друзей в покушении на князя и его дочь! Ты! Смех вампира был издевательским. «Да кто ты такая, чтобы вызывать меня?» А вот отвечать мне не пришлось. Браслет на моей руке вдруг сильно дернулся, заставив опустить взгляд. Я даже ахнуть не смогла, когда на моих глазах из браслета появилась тонкая красноватая нить. Оплела запястье, а затем стрелой пронеслась через весь зал, распугивая вампиров и вызывая крики дам и опутала руку вампира. «Зейран!» Харвас неверище смотрел на собственное запястье. «Леди-хранитель!» — пожал плечами вампир. «Вы не можете отказаться от боя!»